Глава 16. А майор Данфельд в это время был совсем близко. Уже около получаса он находился в окрестностях аэродрома и совещался с лейтенантом Терентьевым. Встреча не была запланированной, изменились обстоятельства. Гестапо искало радиста, и Андрей Седов понимал, что могут выйти и на него. А без помощи изнутри у группы Терентьева было немного шансов удачно осуществить запланированную операцию. Поэтому майор решил, что акцию нужно провести как можно быстрее. Эффект неожиданности должен здесь иметь решающее значение. Роли были распределены, оставалось уточнить детали. Переносу ранее оговоренных сроков способствовало и еще одно внезапное возникшее обстоятельство, именуемое Макс Лемон. Вот что произошло. Путь до аэродрома был достаточно долгим. Выехав из переулка, Седов уткнулся в перед ним на небольшой скорости броневик и машину медицинской помощи. Вскоре медики повернули к больнице, но бронеавтомобиль продолжал упорно ехать впереди, сворачивая в том же направлении, что и Андрей. Седов смог обогнать его, только выбравшись на загородное шоссе. Майор увеличил скорость, но вскоре заметил, что бронированный монстр не отстает и вообще ведет себя крайне странно. Едет зигзагами будто пытаясь привлечь к себе внимание. Добавив газу, Андрей создал отрыв в несколько сотен метров. Шестицилиндровый двигатель его BMW 326, объемом 2 литра и мощностью в 50 лошадиных сил, позволял это сделать. Как только дорога начала петлять, он, скрывшись за поворотом, остановился на обочине и выскочил из машины. Сняв пистолет с предохранителя, разведчик перебежал через шоссе, и спрятался в неглубокой канаве. На что он надеялся, устроив с одним парабеллумом засаду на оснащенный пушкой и пулеметом бронетранспортер, Седов объяснить даже самому себе не мог. Просто над трезвым расчетом взяли верх эмоции. Надоело убегать от неизвестности. Тем временем броневик бодро вырулил из-за поворота и сразу сбавил скорость. должно быть люди, сидевшие внутри, увидели приткнувшуюся на обочине легковушку без водителя и сейчас лихорадочно соображали, что делать. Подъехав поближе, Хорьх остановился. Наружу никто выбираться, похоже, не собирался. Наступила давящая на нервы пауза. Шоссе в обоих направлениях было пустым. Андрей облизнул пересохшие губы и, приняв решение, бросился вперед. Он решил просто перестрелять экипаж и завладеть бронемашиной. Время для Седова остановилось. Ноги сделались тяжелыми, словно к ним привязали пудовые гири. Казалось, что расстояние в десяток метров он не преодолеет никогда. Будто целая вечность прошла, пока он забрался на броню. На самом же деле промелькнуло всего несколько секунд. Приглушенный стальным корпусом смех вывел Седова из временного вакуума. Рванув тренированное тело вверх, Он откинул рукой свободный от пистолета сетку, закрывавшую башню. При этом запоздало, вспомнив, что забыл про осколочную гранату, мирно лежавшую в уютном карманчике внутри кузова его машины. «Конец вам, фрицы!» — промелькнуло в голове. Он направил парабеллум в открывшееся пространство. Ладонь, державшая рукоять пистолета, мгновенно вспотела. Согнутый указательный палец напрягся на спусковом крючке. «Еще секунда!» и маленькие смертоносные пули пронзят тела врагов. «Андрей, не стреляй!» Раздавшийся из чрева бронемашины приглушенный голос говорил по-русски. Седов вздрогнул от неожиданности и отпрянул в сторону, чуть не выронив пистолет. «Мое настоящее имя известно только одному человеку в Германии», вихрем пронеслось в его мозгу. И словно в подтверждение этой мысли над броней показалась голая, как бильярдный шар, голова Макса. Его щурившиеся на ярком солнце глаза задорно блестели, а рот растянулся в широкой улыбке. До сего момента Седов никогда не видел Макса смеющимся. — Здравия желаю, товарищ майор. Несмотря на героические попытки взять себя в руки, Макс не смог сдержать рвавшийся наружу смех и даже закашлялся от переизбытка эмоций. Возможно, это была своеобразная разрядка организма, избавлявшегося от напряжения последних часов. «Макс, ты здесь, в броневике, в форме танкиста-вермахта. Каким образом?» Андрей все еще не пришел в себя. «Я угнал у немцев этот броневик», — довольно потирая руки, ответил Макс. «Гестапо пришло за мной утром. Пришлось уходить по крыше. Хотел сесть в метро, но не было денег на проезд». Увидев недоумение на лице майора, Макс стер с лица улыбку и серьезным тоном продолжил. У гестапо было описание моей внешности. Они искали человека с лысой головой. Мне крупно повезло, что возле станции метро стоял этот хорьх. Я не ожидал тебя встретить по дороге и собирался пробраться на аэродром Воленберг самостоятельно. Поэтому здорово удивился, увидев на шоссе твою машину. Теперь же я думаю, что в компании с майором Абвера осуществить мой замысел будет значительно проще. Если только тебя уже тоже не ищут. Все может быть пожал плечами Седов. «Если гитлеровцы пораскинут мозгами, то связь между нами будет установлена. Прямых доказательств у них и быть не может. А вот косвенных хоть отбавляй». «Ты встретил группу?» Резко перескочил на другую тему Макс. «Да, еще утром. Мы пересеклись в условленном месте и разработали план предстоящей операции. Хотели начать с наступлением темноты, но видится мне, откладывать дело на вечер нельзя. Я тоже так считаю». «Если тебя заподозрят, то на аэродром нагрянут непременно, и, как следствие, значительно усилят охрану этой таинственной железяки». Макс сделал рукой неопределенный жест куда-то в сторону. «Тогда надо ехать и побыстрей». Андрей начал слезать на землю. «Подожди», — остановил его Макс. «Поедем на моей коробке. Твою машину хорошо знают, поэтому оставим ее здесь, через пару километров перекресток». Угадать стопроцентно, куда направился майор Дамфельд, бросив машину, гитлеровцам, не посвященным во все нюансы его служебной деятельности, будет не очень легко. Теперь, что касается меня, ищут пляшивого радиста, но не ищут лысого подполковника-танкиста. Также наверняка разыскивают пропавший броневик. Но будем надеяться, что эта информация затеряется на пути к аэродрому. Приедем туда под видом подкрепления, а уже на месте разберемся, что к чему. — Рискнем, — согласился Андрей. — Впрочем, особого выбора у нас все равно нет. Пойду заберу вещи. Он спрыгнул на землю и направился к своему БМВ. Через три минуты бронеавтомобиль уже ехал по заданному маршруту. Седов изредка бросал взгляды на Макса, управлявшего, как он сам выразился, коробкой, и не переставал удивляться. Радист предстал перед ним совершенно в ином свете. Андрей изначально считался главным в паре. Он разрабатывал различные хитроумные комбинации, ввел оперативную игру, добывал важные сведения. Макс же отвечал исключительно за шифровку, передачу и прием радиограмм. Но сейчас, глядя на его сосредоточенное лицо, на уверенные и четкие движения, Седов отчетливо понял, что Макс не просто радист или автомеханик. Форма оберс-лейтенанта сидела на нем просто и естественно. Рассуждения были конкретными и выверенными, а в голосе явственно ощущались командирские нотки. «Макс, кто ты на самом деле?» — прервал молчание неожиданным вопросом Андрей. «Инструкции запрещают раскрывать данную информацию, но тебе скажу. Мы служим в одном ведомстве, и у нас общий начальник. Мое воинское звание — полковник». Заметив, как вытянулось от удивления лицо Седова, Макс усмехнулся и подмигнул коллеге. «Не переживай. Я не претендую на главные роли. Более того, настаиваю на твоем руководстве. Ты разрабатывал операцию, общался с диверсионной группой, хорошо знаешь местность. Командуй. А я буду рядом, но немного в тени. Знаешь, всего предусмотреть нельзя. Может, со стороны я увижу что-нибудь такое, чего не заметишь ты. Для дела так будет лучше, поверь мне». «Согласен, товарищ полковник». «Отставить. Забудь про товарища полковника. Для тебя. Да и для всех я по-прежнему Макс. Запомни, Макс, обращайся ко мне на «ты» и строго не по уставу». «Хорошо». Андрей на мгновение замялся, но тут же улыбнулся и продолжил. «Хорошо, Макс. Всегда мечтал командовать полковником». Макс ухмыльнулся и сосредоточил свое внимание на дороге. На скорости 60 км в час... Броневик приближался к аэродрому Воленберг.